Глава 23 Наш тоннель уперся в стену. Точнее, мы вышли в тупик, из которого вправо и влево уходили два рукава. Один, если я правильно сориентировался, вел на побережье в районе второго микрорайона. Второй, скорее всего, уходил в город. Точку выхода я даже примерно представить не мог. Просто потому, что прожив в Энске практически всю свою сознательную жизнь, знать не знал. Ведать не ведал про эту часть подземелья. Даже не слыхал ни от кого. Ну что, куда идем? Предлагаю проверить оба. Ни секунды не раздумывая, выпалила Лена. Девочки направо, мальчики налево? Хмыкнул я. Можно и так. С надеждой в голосе согласилась девушка. Угу, так я тебя и отпустил. Одну, непонятно куда. Ищи тебя потом, свищи в этих катакомбах. Или ты здесь тоже была?» Сощурившись, уточнил я. «Здесь точно нет!» Замотала головой отважная амазонка. «А там?» Кивнул я в сторону левого прохода. «И там тоже. Я в этой части вообще не была. Думаю, мальчишки сюда тоже не дошли, иначе бы сказали», уверенно закончила Лена. «Ага, про труп фрица они тоже тебе рассказали. Сказки!» Буркнул я. «Ну, думаю, ты права». Бежали твои мальчишки от тела, как шведы под Полтавой, и постарались поскорее забыть о том, что видели. — Вот и узнаю, когда приедут на каникулы. Воинственно выпитив подбородок, объявила искательница правда. — Я из них всю душу вытрясу за вранье. — Во-первых, они не врали, а просто берегли твои нервы. — вступился я за неизвестных парней. — Во-вторых, ни из кого ничего вытрясать ты не будешь. — Почему? — Потому что потому. — Мы это уже дважды обсуждали, — вздохнул я, едва сдерживаясь, чтобы не закатить глаза. — Ты им как собралась объяснять, откуда ты про труп знаешь? — Ой, — пискнула девчонка, — я не подумала, извини. — Не подумала она, — проворчал я. — А знаешь, ты права. Давай-ка попробуем исследовать оба рукава. — Я направо? — Лена обрадовалась вдвойне. — Я не стал возмущаться ее глупой идеей про парней и согласен разделиться. Ну, это она так думала. Нет, конечно. И даже не налево. Покачал я головой, предвещая новый вопрос. Идем вместе сначала направо. Если тоннель закончится выходом к морю, как я предполагаю, возвращаемся на это место и идем вместе налево. Слово «вместе» я выделил голосом дважды, чтобы даже думать не смело о самостоятельности рядом со мной. В другом месте, на поверхности, дома с папой, да где угодно. Пусть будет самостоятельный. Только не в моей команде под землей. Ну что, идем? Лена демонстративно громко вздохнула в ответ на мою реплику, но спорить не стала. Вот и хорошо, вот и славно. Порадовался я про себя, достал из кармана рисовальный камень, начертил на стене жирный крест и написал рядом время выхода с точки развилки. Ну что, пошли? «Пошли!» – эхом откликнулась Лена, и мы зашагали в сторону моря. Во всяком случае, я так думал. По дороге старались внимательно разглядывать кирпичную кладку в свете фонарей, надеясь отыскать еще один кирпичик с буквой c и проверить нашу догадку по поводу меток для тайников. Но, увы, ничего такого нам на глаза не попадалось. Ну или мы просто не заметили. В этой части подземелья было намного темнее, чем в начале нашего пути. И я никак не мог сообразить, почему. Собственно, я и в предыдущем рукаве не понимал, откуда идет дополнительный свет. Тусклый и серый он пробивался откуда-то сверху. Ладно в городе, там все было понятно. Когда мы впервые забрались с друзьями в подземелье под водонапорной башней, то через каждую сотню метров, а то и меньше, видели в потолочном своде или рядом с ним Близко к поверхности зарешеченные то ли окошки, то ли люки, через которые пробивался дневной свет. Оно и понятно, под землей все равно было темно, но хотя бы не так страшно. Все-таки солнце для человека много значит, как минимум разгоняет глубинный страх внутри в стрессовых ситуациях. А здесь? Над нами обрыв, покрытый травой. Откуда там могли сохраниться люки, лампы? То-то и оно. Они давным-давно заросли под натиском неубиваемого вьюнка и прочей зелени. Тогда как? В какой-то момент я даже остановился, подобрался как можно ближе к стене и попытался при свете фонаря разглядеть скругленный потолок. Но мне не удалось. Высота прохода увеличилась, луч не сумел пробиться до конца. Точнее, просто не удалось ничего такого разглядеть, что помогло бы разгадать загадку. Ну и ладно. «Вернусь экипированным, изучу этот вопрос», — отметил я про себя, без хвостов. «Не люблю тайны, которые не сумел разгадать. А тут прямо-таки вызов моему инженерно-техническому складу ума». Примерно через полчаса прямой рукав резко свернул вправо. Я удивился. Неужели ошибся в своих предположениях, и мы выйдем не из обрыва к морю, а зайдем еще глубже под землю? Но мои предположения оказались верны. «Ой, Лёш!» – вдруг позвала лена удивлённым голосом. «Что?» Я остановился и обернулся. «А я здесь, кажется, была...» – растерянно проговорила девушка, поводя фонарём вокруг. «Ну да, вот, смотри!» Девчонка обогнула меня, прошла пару шагов, остановилась и присела на корточки «Вот тут, видишь?» – Лена оглянулась на меня. «Рваный башмак! Я его видела, когда сегодня шла по тоннелю!» Только не пойму, как мы оказались в том месте. Ведь я с другой стороны шла. Моя амазонка окончательно растерялась и даже, кажется, слегка испугалась. «Лёш, как такое может быть? Та развилка!» Лена кивнула в сторону Т-образного перекрёстка, на котором мы выбирали свой дальнейший путь. «Я по ней точно не проходила. Я бы запомнила». «Уверена?» Больше для проформа переспросил я. ну я же не дура!» — вспыхнула девушка. — Не слепая и с памятью у меня все в порядке. Конечно, я помню. — Вот и хорошо. А то вздумала тут панику разводить. — хмыкнул я про себя. — Вслух же сказал. — Да не горячись, я тебе верю, просто уточнил. — Башмак точно твой? — Да не мой он. — Ну, понятно, что не твой. Уверена, что именно этот ботинок ты видела. Может, просто похож? Лена растерянно уставилась на хорошо потрепанную обувь. «Ну, вроде бы да», — протянула уже не так уверенно, но тут же воскликнула. «Да, это он! Он! Я его еще с дороги ногой отшвырнула! Он лежал посередине, я едва на него не наступила!» «Хм, если это точно он, тогда я окончательно перестал понимать, где мы идем, куда и зачем». Настала моя очередь изумляться и растерянно взирать на левый мужской полуботинок. «С другой стороны...» Может, мы пропустили какой-нибудь поворот, по которому параллельным путем утром шла Лена? Ладно, на обратном пути будем внимательнее. Так, отставить панику и прочие эмоции. Ставлю здесь крест. Я подобрался поближе к стене и нарисовал отметку. Пойдем назад, разберемся. Но, сдается мне, ты могла просто башмаки перепутать. — За что? Я не успел увернуться от тычка. — зато Возмущенно отрезала елена но не выдержала и хихикнула. «Ну признай, ты ведь могла перепутать, а?» Я не сдавался. «Если тебе так будет легче, то могла», — торжествующих макнула девушка. «Но это тот самый ботинок, который подвернулся мне под ногами». «Ладно», — смирился я, — «пусть будет тот самый. Тогда мы точно где-то пропустили какой-то поворот». «Ладно, потопали дальше. Надо найти свет в конце тоннеля». «Какой свет?» И эту шутку Лена не поняла. «Небесный!» хмыкнул я. И еще раз оглядел местность, запоминая обувь, кинул короткий взгляд на свою метку и двинулся дальше. «Ты идешь?» «Иду», отозвалась девушка и зашагала следом за мной. «Иногда я тебя совсем не понимаю», вздохнула и продолжила. «И шутки у тебя странные. Не все». — торопливо закончила напарница. — Некоторая. — Не я такой. Жизнь такая, — философски заметил я, про себя же подумал. — Эх, Лена, Лена, знала бы ты всю правду, то ты бы удивилась. Подземный коридор, по которому мы шли, оказался странным. Складывалось впечатление, что мы забираем все больше и больше вправо, и вместо того, чтобы выйти к морю, снова уходим вглубь под землю. «Лен, ты уверена, что именно отсюда ты вышла ко мне?» В какой-то момент я не выдержал и в очередной раз усомнился в том, что девушка помнит свой утренний путь. «Уже нет», — с напряжением в голосе откликнулась девчонка, куда только уверенность подевалась. лёш мне кажется, или мы идем по кругу?» «Кажется, тебе не кажется», — пошутил я. «Твою ж каракатицу!» — выругался вслух, едва не налетев на стену. — Все. Пришли. Конец пути. — Выход, Выход — обрадовалась Лена. — Вход, блин, — зло буркнул я. — Полюбуйся. Я хотел шагнуть в сторону, но неожиданно обнаружил. Отступать некуда. С недоумением оглянувшись и оглядевшись при свете фонаря, который потускнел от непрерывной работы, я только теперь осознал — тоннель стал уже. Никто из нас, ни Лена, ни я, в пылу погони за призраками собственных фантазий не обратил внимания на то, что рукав постепенно сужался. «Ой, прости, пожалуйста!» — вскрикнула Лена в ответ на мое «Черт!» «Я нечаянно!» «Угу», — прижимаясь в кирпичную стену, миролюбиво согласился я. «А... ой, тупик!» — растерялась девчонка, вмиг растеряв весь свой следовательский пыл. «Угу». Самый, что ни на есть, тупиковый тупик. «Но этого не может быть!» Не сдавалась исследовательница. «Я же точно шла по тому переходу! И ботинок! Как же так?» «А вот так!» Пожал я плечами. Бессмысленный жест, конечно, в темноте. Особенно, когда собеседница стоит к тебе спиной, хлопает ладошкой по стене, которая внезапно выросла перед нашими любопытными носами. «Ну, что, налюбовалась?» Пошли теперь назад, — проворчал я. Только время зря потеряли. Хотя теперь мы знаем, куда ведет правое ответвление. И это хорошо. — Что ж хорошего? — печально уточнила девушка. — И правда время потеряли. Не тот рукав выбрали. Нет, Леночка, все, что не делается, все к лучшему. Любое знание о подземелье нам только в плюс. В следующий раз уже не свернем с пути, — ляпнул я и прикусил язык. Какой следующий раз? Я же собирался вернуться сюда один, без всяких хвостов. — А мы сюда вернемся? — оживилась девчонка. — А когда? — Да чтоб тебя приподняло и по голове шлюпнула. Старый ты балабол. Ну вот угораздило тебе признаться. Теперь выкручивайся. — Посмотрим, — уклончиво ответил я. — Все будет зависеть от того, куда нас выведет левый поворот. — Вот новый поворот и мотор ревет», — внезапно пропел я. «Что за песня? Не слыхала такую?» Тут же переключилась Лена. «Неужто опять прокололся? Эх, Леха, фиговый из тебя шпион получился бы!» «Да это я так, мысли вслух, — спел. Пошли, что ли, а то мы так тут до вечера прошара... прошляемся, короче. Ночевать придется, не хотелось бы». «Почему?» «Палаток нет, потому что». Да и не располагает это подземелье к ночевкам. Непонятное оно. А все, что непонятно, с первого взгляда. Не заслуживает доверия, пока не изучено. Я понятно излагаю? Не совсем логично, но мысль я уловила. В голосе девушки послышалась улыбка. Ладно, идем уже, что ли? А то кушать хочется. Жалобно закончила понятливая моя. Ну, давай вернемся к перекрестку и поищу что-нибудь в рюкзаке, предложил я. Уж больно, тут темно и неприятно, словно в могиле сидим. — Да ну тебя, — воскликнула напарница, — скажешь, что уже в могиле и вовсе даже не похоже. — Похоже, не похоже. — Какая разница? — отлипает от стены, пробурчал я. — Пошли, что ли? Нечего тут больше делать. — Пошли, — согласилась Лена, пристраиваясь за моей спиной. — Не устала? — поинтересовался я. — Есть за мной такой грешок. — Людей по себе сужу в походах, точнее, по своей выносливости Шагать я горазд тем более по такой практически ровной дороге. Это не в горах, где то ползешь, то прыгаешь, то по веревке поднимаешься во время сборов. Тут все просто. Главное не забывать под ноги светить, чтобы не чертыхнуться. алена Лена еще и девочка, вряд ли приучена к длительным походам. Пока молчит, но лучше перебдеть, чем потом получить хромающий, ноющий довесок. Хотя, что-что, а ныть она точно не будет. В этом я почему-то уверен на все 200%. — Все в порядке, — не раздумывая отозвалась девчонка. — Шагай уже, шагаю, под ноги смотри. И мы снова замолчали, думая каждый о своем. Не зная, о чем размышляла Лена, топая в темноте следом за мной, я же прикидывал, почему так получилось. Почему правый рукав никуда нас не вывел? Закончился тупиком. За каким хреном неведомые строители скруглили тоннель и закольцевали его тупиком? В чем суть? В чем правда, брат? В силе, конечно же. В чем же еще? Хмыкнул я в разговоре с самим собой. Жаль, только никак не пойму, в чем сила этого подземелья. Конкретно этого отрезка пути, закругленного кольца. тфу ты! Пора заканчивать, а то я уже заговариваюсь. Фыркнул я. — Ты что-то сказал? — раздалось из-за спины. — А? Нет, это я так. Тихо сам с собой веду беседы. Не обращай внимания. — Интересные, наверное, — хихикнула Лена. — Почему ты так решила? — удивился я. — Мысли прямо вслух вырываются. Споришь, наверное. Любопытно, о чем? Вот ведь леса. Издалека начала. А все к одному пришло. Расскажи, лёша о чем думает твои. — Да так... Размышляю, за каким лешим неизвестные строители наворотили этот бессмысленный путь. Как говорит моя бабушка, дороги, которые никуда не ведут, заводят дальше всего. Это бабушкины слова? Нет, это цитата ее любимого литератора Жорша Вольфрама. Не читал. Я пожал плечами. Хорошо бы еще понять, как далеко мы сумеем зайти. А главное, сумеем ли мы вернуться? Конечно вернемся, воскликнула елена «Как иначе-то?» «По-всякому, Леночка, по-всякому. И не всегда хорошо», — ответил я про себя. Вслух же оптимистично согласился с девичьими прогнозами. «Куда мы денемся с подводной лодки? Конечно, вернемся!» И снова замолчал, переваривая, перемалывая полученную информацию, пытаясь понять и увидеть сокрытое от глаз. тупиковый ветвь. Точнее, скругленная тупиковая ветка не давала мне покоя. Я не сомневался в том, что эта петля создана специально. Не могли строители, прокладывающие подземелья, так ошибиться. Значит, этот путь проложили специально. Зачем? «Колечко, колечко, выйди на крылечко», — всплыла фраза откуда-то из глубины детской памяти. «Я ношу-ношу колечко и кому-то подарю». «Лен, а ты играла в детстве в колечко?» Неожиданно для самого себя задал я вопрос девушке. — Колечко, колечко, выйди на крылечко? — не задумываясь, выдала Лена. — Ага, именно. Играла, когда маленькими были. Я почти всегда угадывала, у кого кольцо. Не удержалась и похвасталась, как маленький ребенок. Честное слово, постоянно забываю, что девочка только-только вышла из детского возраста. А стоило бы вспоминать об этом почаще, — укорил я себя. И тут же кто-то нагло внутри поинтересовался. А зачем? Ответ на этот вопрос я не нашел, поэтому продолжил пытать Лену. А что ты помнишь про игру? Все помню. Что там помнить-то? Простая детская игра. Недоумевала девушка за моей спиной, не понимая смысл моих вопросов. Честно говоря, я и сам не понимал, к чему этот разговор. Но упрямо продолжал выпытывать подробности. Ничего не бывает просто так. Случайности тоже не случайны. «А что там было? Какие правила?» «Да зачем тебе?» «Не знаю», — честно признался я. «Крутится какая-то мысль, поймать не могу. Вот всплыла эта дурацкая считалочка, и хоть убей он, надо понять почему». «Это не считалочка, это скорее присказка. Водящий сначала идет и приговаривает. Я ношу-ношу колечко и кому-то подарю. Ну и свои ладошки опускает в ладошки тех, кто играет». А у него в руках спрятано колечко. И вот когда он это кольцо кому-то в ладони скинет, тогда и говорит «Колечко, колечко, выйди на крылечко». Остальные должны угадать, кому он отдал подарочек. Кто угадал, тот и водит. Ну как, помогла? Поймал мысль? Любопытство не порог, но сгубило кошку. Да что ж я все цитатами из детства сам с собой разговариваю. Ну бесит уже. Не, не помогла. «Но спасибо за попытку!» — вздохнул я, продолжая приговаривать на разные лады присказку из детской игры. «Колечко, колечко, выйди на крылечко! Колечко, колечко, кольцо!» Две вещи случились одновременно. Мы вышли, наконец, к Т-образному перекрестку, с которого начали свой путь. «И меня осенило!»